Глава четвертая. Лифт ползет невозможно долго. Я его уже почти ненавижу. Ночью, когда я была увлечена пальцами Матвея, эта черепашья скорость мне даже нравилась. А сейчас... Сейчас, наконец, звучит сигнал, оповещающий, что мы спустились на подземный паркинг. Створкер разъезжаются. Кир, видимо, пропускает меня вперед, раз не выходит первым. Но я этот жест оценить не могу, потому что не знаю, где стоит его машина. Оглядываюсь по сторонам и, увидев его удаляющийся в противоположную сторону силуэт, подумываю избежать, но... «Долго тебя ждать!» — слышу недовольное и, опустив глаза в асфальт, спешу догнать брата Матвея. Его внедорожник стоит на два парковочных места и пугает прохожих, такой же мрачный и злой. Забираясь в него молча. К счастью, манерами Кирилл не блещет и руки мне не подает. а потом случайно оглядываюсь назад и краснею, Вспомнив слова Матвея о гелике и удобстве секса на заднем сиденье такой махины. Мотаю голову и утыкаюсь в телефон, чтобы не было желания подглядывать за его братом. Мне нужно доехать до автошколы. Все, полчаса. Нужно выдержать 30 минут. Я в состоянии это сделать. И что, это стоит того? Но на первом же красном светофоре мои мечты на спокойную поездку накрываются медным тазом. Мне сразу верится, что это Кирилл заговаривает со мной. Я даже ненароком кашусь на монитор, где приглушенно работает радио. После все же смотрю на его чеканный профиль, а он смотрит только перед собой. Это выше его достоинства общаться со мной на равных. И как два родных брата могут быть настолько непохожи друг на друга? Во всем, даже внешне. У Матвея более коренастая фигура. Он чуть ниже ростом, черты лица грубее, но при этом он со своей улыбкой чеширского кота «Может быть, до да безумия милым, если захочет этого». А его льстивый тон? Когда-то именно на его малыша этим мурчащим голосом я, наверное, и повелась. И у него большие пухлые губы, которым позавидовали бы многие девчонки. Наверное, поэтому он так потрясающе целуется. Кирилл совсем другой. Он высокий, стройный, но я ни разу не видела его без рубашки. Не то чтобы я этого хотела, я не о том. Я о том, что он будто сросся с офисной одеждой. Даже в клуб, чтобы потусить с братом, приезжает в пиджаке. А в неформальной обстановке я его толком и не встречала. У него острые, почти хищные черты. И губы вечно поджаты, будто он презирает весь мир и все, что ты ему говоришь. Бедные его девушки. Кстати, я ни разу от Моты не слышала ничего о его личной жизни. Хотя Киру вроде бы под тридцать... Ну, 28, допустим, или больше, не помню точно. А какие они разные по темпераменту? Один — самый настоящий фейерверк эмоций, другой — мрачная грозовая туча, которая существует, чтобы портить всем настроение. И эта туча оборачивается ко мне, несмотря на то, что нам уже сигналят. Будто без слов напоминает, что задал вопрос. Этот поворот головы и надменный взгляд из-под лобья выглядит так властно, что у меня холодок пробегает по спине. «Что ты...» <къех> Чуть откашливаюсь и облизываю пересохшие губы. «Что имеешь в виду?» Кирилл плавно трогается с места, совершенно не спеша, в отличие от десятка машин, обгоняющих его с протяженными гудками. И голос его звучит так же невозмутимо спокойно. «Терпеть, когда с тобой обращаются, как с вещью ради...» Он усмехается. «Впервые вижу, чтобы он при мне усмехнулся, пусть даже не по-доброму». Правый уголок его рта приподнимается, демонстрируя небольшую ямочку на покрытой щетиной щеке. Ради материальных благ. Хлопаю глазами раз и два. собирая все его слова в кучу, отвожу глаза от ямочки и... вспыхиваю, как спичка, когда понимаю, что мне предъявляет. «Ты не имеешь права так со мной разговаривать. Я девушка твоего брата». «Девушек приглашают на семейные ужины», — ровным сухим голосом говорит он. Как будто не пытается задеть, но он уже ранил меня словами. «Только я вчера тебя не видел за столом». Я задыхаюсь от возмущения, но не смею произнести и слова вслух. Хочу расспросить, что он имеет в виду, за каким столом, где, но не желаю давать ему лишний повод надо мной поиздеваться. Пусть думает, что я в курсе. Матвей закинул меня вчера перед клубом к девочкам, те сидели в итальянской кафешке». Я еще удивилась, что сам предложил, потому что на выходных это не любит. Девочки потеряли меня и отчаялись звать гулять, а вчера он сказал, что просто заедет по делам к отцу и его новой пассии. Без подробностей. Так что значит слова его брата? Я вчера была занята. Вскинув подбородок и глядя перед собой на чернеющее в скором темпе небо, хочу заявить твердо, но выходит как-то не очень. А Кирилл, как тот самый хищный зверь, чувствует слабость издает многозначительный смешок но не продолжает уже на подъезде к автошколе я опускаю козырек где обычно спрятано зеркало чтобы проверить внешний вид с матвеем привыкла получать замечания за каждый неровный лежащий волосок но оттуда вылетает какая то визитка или записка она падает на панель между нами а когда я пытаюсь подцепить ее пальцами заваливается черт в ноги кириллу пока тот ведет машину я достану Зачем-то говорю я, прежде чем наклониться за ней. Тут же следует резкий толчок влево, будто машина резко объезжала какое-то препятствие на дороге. Чтобы не убиться, я впиваюсь пальцами в бедро Кирилла, хватаю картонку и... блять Сядь и пристегнись!» Слышу грозное над головой и послушно следую его команде, потому что и без того достаточно опозорилась. Обнимаю себя так, как видела его бешеный взгляд. Неужели я настолько ему противна? Представляю, какие гадости он мог обо мне наговорить Моту. Мне становится до слез обидно, а когда я опускаю взгляд на картонку, которую держу в руке, горю желанием прямо в эту секунду провалиться сквозь землю. «Если захочешь повторить, мой род всегда к твоим услугам». Написано на визитке Новиков групп. Явно женским почерком с закорючками и сердечком в углу. И номер мобильного телефона. Нервно сглатываю и возвращаю ее на место. «Там тебе...» «Написали», — тихо шепчу я. «Знаю», — говорит он, паркуясь перед учебной площадкой. Я выскакиваю из машины в ту же секунду, когда он перестает двигаться, без прощаний, зацепившись за ремень безопасности, который забыла отстегнуть, не оглядываясь назад, чуть не подвернув ногу, когда спрыгиваю на землю. Плевать, лишь бы подальше от этого человека, который меня не выносит.